У меня нервы в ужасном состоянии, быстро заговорила она, и жара в Индии, как вы знаете. И муки жажды, закончил ее муж, грубо смеясь. Чарльз Самарец был оскорблен до боли. Его ум не допускал возможности таких вещей, во всяком случае в их семье. Это неприлично, неестественно, противоречит нормальному порядку вещей. Эти люди не просто имеют склонность выпить. Лекарства были предпочтительнее и более отвечали бы их общественному положению. Они настоящие пьяницы, как эти матросы, которых встречаешь на улице. Он силой стиснул тонкие смуглые руки и попытался снова поговорить с ними. Уинфорд... Знаешь, надо бросать все это, надо считаться с детьми. Ваш образ жизни совершенно не подходит для воспитания детей. Затем ваше положение, имя, репутация, ради Бога, дорогой мой, необходимо остановиться. Он поднялся и стал ходить взад и вперед по небольшой комнате с дешевенькой блестящей обстановкой, с которой не убиралась пыль и с плохонькими цветными картинками на пестрых стенах. Чувство раздражения и печали росло по мере того, как он оглядывался вокруг. Уинфорд из-под тяжка наблюдал за ним. Он не был пьян, но уже был и терпеливо забавлялся всем происходящим. После целого часа труда и бесполезных разговоров Чарльз ушел и направился к старому лорду Скарну, отцу Эвелины. Тот уныло сидел один в большой гостиной, с усмешкой слушая скорбные и пылкие речи Чарльза. Вы полагаете, что можете что-нибудь поделать и хотите моей помощи? Милый Чарльз, вы добиваетесь невозможного. Сильного человека, как бы дурен он ни был, можно образумить и уговорить. Слабый же грешник, который находит удовольствие в своих пороках, глух ко всем призывам, пусть даже самым красноречивым. Тюрьмы переполнены людьми, которые провинились. Раз – Неизменное доказательство бесполезности примеров и убеждений в тех случаях, когда слабость и порог действуют заодно. Слабость располагает иногда мощью более страшной, чем любая грубая сила. Вот почему она так непобедима. Он подвинулся вперед в кресле, и глаза его заблестели под нависшими густыми бровями. «Я виделся с Эвелиной два года тому назад в Симле», — сказал он. «А поехал туда, потому что до меня дошли слухи обо всем этом. Думаю, что с ней одно я справился бы. Но вместе с Уинфордом они насмеялись над моей силой. И Говорю вам, Чарльз, две слабых, но упрямых натуры совместно обладают дьявольским могуществом. Нет силы в такой мере несокрушимой, как упрямая слабость. Я поставил крест» над ними обоими. — Но ведь вы же не можете оставить их в таком положении, — пробормотал Чарльз. — Я пробыл в семье шесть месяцев, — произнес тот мягко, — и Эвелина — мое единственное дитя. Чарльз в не направился домой. На пороге встретил свою жену. Он вошел за ней, поднялся в ее будуар и начал рассказывать о своих двух визитах. «Ужасно унизительно!» — восклицала она время от времени, когда он подробно описал ей гостиницу и состояние брата и невестки. Бесстыдство! сказала она с раздражением. Ее яркое лицо покрылось густым румянцем. Она была очень крупной женщиной с приятной, но полной фигурой. Светлые волосы и голубые глаза придавали ей молодой вид, но моложавость скрадывалась резким выражением рта. Люди обыкновенно описывали ее как веселую, добродушную женщину, но такие отзывы основывались главным образом на ее фигуре и красках. Существует ошибка приписывать хороший характер людям крупного сложения. Ошибка, исходящая, надо думать из того предположения, что телесные размеры соответствуют душевным качествам. По отношению к Леди Самарец эта теория была безнадежно ложной. Она была велика, телесна, но низка нравственна. И так как отношение к жизни определяется к несчастью, характером, а не легкими и горлым, она склонна была гораздо чаще проклинать, чем благословлять. Необходимо что-нибудь сделать для них, печально вымолвил Чарльз Тейдаусы. Необходимо сделать что-нибудь, Гетти. Ты говоришь, там есть дети? Просила она резко. Двое. Мальчик и девочка. Славные детки. Я думаю, мы можем еще иметь собственных детей, Чарльз», — ответила ему жена холодно. Он сконфуженно пробормотал что-то вроде извинения. Несмотря на первую неудачу, месяц спустя он снова повторил брату свое предложение насчет детей.